Коан – это факел мудрости, освещающий тьму чувства и развлечения. Это золотой скребок, удаляющий с глаз пелену. Острый топор, отсекающий корень рождений и смертей. Это божественное зеркало, отражающее изначальное лицо и священного, и мирского. С его помощью совершенно проясняется намерение патриархов. Открывается и становится очевидным ум Будды. В отношении сущности полного превосходства, окончательного освобождения, всеобщей проницательности и тождественного знания нет ничего, что превосходило бы Куан. Происхождение Куана и метод его применения связаны с самой природой дзен. Мастера раннего дзен разглядели, что источник движущей силы буддизма находится не в сутрах и объемистых комментариях к ним, а в просветлении Шакьямуни и его учении о том, что каждый человек обладает способностью достичь просветления. Опираясь на веру в это учение, старые мастера устремились вперед с неукротимой смелостью, чтобы обрести это осознание с помощью того метода, который использовал и отстаивал Шакьямуни, с помощью медитации. Достигнув осознания и поняв его глубочайший смысл, а также его значение в человеческой жизни, эти люди, чьи сердца обрели сострадание в результате просветления, искали пути и способы, с помощью которых можно было бы помочь другим в обретении такого же опыта. Разумеется, основной практикой продолжала оставаться медитация. Несмотря на то, что дзенские методы медитации отличались от методов, разработанных другими буддийскими сектами, будь они индийского или китайского происхождения, у нас нет свидетельств того, что саму медитацию когда-либо отвергали или игнорировали. Не пренебрегают ею и сегодня. Разные школы дзен выработали свои способы управления умом в ходе медитации. Но во всех них главным путем к достижению сатори по-прежнему является практика медитации в той же сидячей позе, в которой достиг просветления Будда Шахьямуни. Представляется, что ранние китайские мастера достигли своего просветления без чьих-либо наставлений. Большинство их жизнеописаний указывает на то, что они были буддийскими монахами, причем многие из них становились ими с раннего возраста. Будучи таковыми, эти люди были насквозь пропитаны доктринами из буддийских текстов. Многие изучали также классиков конфуцианства и даосизма. Невозможность достичь желанного просветления путем изучения письменных источников заставляла их обращаться к мастерам медитации. Когда эти монахи в ходе своей медитативной практики достигли некоего глубокого прозрения, они шли к мастеру, чтобы тот подтвердил их результат. Если же их охватывали сомнения, они шли к нему, чтобы разрешить эти неясности. Во многих случаях одно единственное слово мастера, высказанное по этому поводу, приводило их к Саторе. Если данный мастер оказывался их мастером, они оставались с ним на долгие годы. ежели нет, переходили от мастера к мастеру до тех пор, пока не находили того, которого признавали своим. Когда их просветление удостоверялось и подтверждалось, они удалялись в горы, где проводили долгое время, для того, чтобы это просветление окончательно оформилось. Со временем о них узнавали другие искатели и приходили жить в их хижины или неподалеку. Такая группа монахов, могла положить начало новому храму или, если слава мастера достигала столицы, ему иногда предлагали взять под свою ответственность один из уже учрежденных храмов. Сатори, или просветление, которое испытывали старые мастера, было невыразимым и непередаваемым. Оно не было результатом мышления или рассуждения. Разумеется, это был опыт, выходивший за пределы интеллекта и превышавший его способность. Хорошо понимая это, мастера, как правило, и не пытались описать свой опыт с помощью слов. Они знали, что вербальное объяснение – было бы бесполезным в качестве средства для приведения учеников к непосредственному осознанию. Им следовало придумать другие способы. В горных монастырях, где ранние китайские мастера предпочитали жить, они находились в теснейшем контакте со своими учениками, участвуя во всех этапах их повседневной жизни и работы. Собирая вместе с учениками чайный лист, сажая деревья или сидя у очага, мастер с помощью на первый взгляд простого вопроса, касавшегося данной ситуации, мог указать ученику на определенный аспект неизменного принципа, приводя его к более глубокому осознанию или проверяя глубину уже достигнутого понимания. Время от времени мастера поднимались на высокое сиденье в главном зале монастыря и читали собравшимся монахам проповеди. В таких случаях они не объясняли сутры или тексты, как это делали духовные лица других сект буддизма. Несмотря на то, что мастера дзен были хорошо знакомы с учениями других школ, и что многие из этих учений, без сомнения, лежат в основе дзенской мысли и дзенских доктрин, дзен с самого начала гордился тем, что он не основывался ни на каком тексте. Дзен был связан только с абсолютным умом. Абсолютный ум Чистый фундаментальный изначальный ум был единственной темой мастеров, и каждое их слово и любое действие было указанием на абсолютный ум, его проявлением. Сильным и ярким языком, по большей части разговорным, характерным для того времени, пересыпанным цитатами из сутер и других буддийских текстов, Старые мастера без устали доводили свое послание до сознания внимающих им. Когда они высказывали свои собственные взгляды, то делали это обычно в форме загадочных выражений и формул. В такие моменты члены общины и любые посетители, будь то монахи или миряне, имели возможность свободно задавать мастеру вопросы С целью их дальнейшего разъяснения. Они могли задать ему или свои собственные вопросы, или вспомнить один из многочисленных стандартных вопросов, которые всегда имеются под рукой у последователей дзен, если они не могут спросить ни о чем другом. Мастер использовал все возможности, чтобы продемонстрировать принцип чтобы пробудить того, кто задал вопрос, к более глубоким уровням понимания или разрушить его претенциозность. Ответ, словесный или в виде действия, который давал мастер, всегда указывая на принцип, был неизменно адаптирован к конкретному случаю. Поэтому часто происходило так, что в разное время один и тот же мастер давал различные ответы на один и тот же вопрос. Более того, поскольку старые мастера были людьми весьма самобытными и творческими, их способы демонстрации глубочайшего принципа, их вопросы и даже их ответы на избитые вопросы, которые им задавали, неизменно несли отпечаток их собственного индивидуального духа. По мере того, как росло число учеников, окружавших знаменитого мастера, его личные контакты стали сводиться только к общению с ближайшими из них. Тогда мастер мог задать нескольким ученикам определенный вопрос, действенность которого уже была им проверена. Изначально вопрос возникал в качестве реакции на конкретную ситуацию и был связан с личной проблемой отдельного ученика, которому он был адресован. Однако, поскольку принцип, который мастер заставлял проявляться через него, был неизменным принципом и в силу этого действительным для всех людей, Вопрос также имел силу и для других учеников. Такие вопросы выполняли функцию куанов, и есть некоторое свидетельство того, что к концу династии Тан 618-907 сами мастера называли их коанами. Но это не были куаны в полном смысле слова, поскольку этими вопросами пользовались мастера, которые сами их и придумали. Тем не менее, с тех пор, как Наньюань Юань Хуэй Юн, Нань Егё, умерший в 930 году, духовный потомок Лин Цзы Сюаня, умерший в 866 году в третьем поколении, спросил ученика об определенных формулах линци можно утверждать, что дзенский куан или применение слов старых мастеров в утвержденной и систематизированной форме для наставления или проверки ученика берет начало именно с этого времени. С этого момента наиболее известные мастера не прекращая создавать собственные куаны, при наставлении своих учеников стали в значительной степени опираться на слова древних. А уж менее талантливые полагались на них полностью. Мы можем предположить, что это полагание было вызвано по меньшей мере двумя причинами. Значительным упадком творческого духа, которым обладали старые мастера, и большим численным ростом, с соответствующим уменьшением в качестве монахов и мирских учеников, отныне сотнями и даже тысячами, стекавшимися в некоторые монастыри, чтобы учиться у самых прославленных мастеров.